Глава 11. Очнулся Лев на больничной койке. В ногах, завернувшись в байковое одеяло, дремал Крячко. Когда он заворочился, Стас тут же открыл глаза и заулыбался. Очухался герой. Я в больнице? Вопрос прозвучал глупо. но лучшего в том состоянии, в котором находился Гуров, придумать было сложно. В реанимации, в опеки своим привычкам, без подначек ответил Кричко. Сколько часов я провалялся? Часов? 3 дня, хохотнул Стас. Отдых по полной программе, с капельницами, уткой и внутривенным вскармливанием. Сколько? Ты не врёшь, воскликнул Лев. Если быть точным, то двое суток и крикко бросил взгляд 16 часов. Досталось тебе нехило, приятель. Этот ублюдок все вены и артерии тебе перегрыз. Врачи еле собрали. Подпол. Выдохнул Гуров. Уверилыгина в доме. Видел я, видел, успокаивающе проговорил Стас. И подпол видел и то, что в нём, и эксперты видели. Не переживай. Всё оформил по правилам. Как ты меня нашёл? Вот это хороший вопрос, правильный, кивнул Стас. Если бы не любопытство соседей, сидел бы я сейчас где-нибудь на Западном Хаванском кладбище перед могильной плитой и оплакивал твою безвременную кончину или урну с твоим прахом у Марии оспаривал. Так всё плохо. Он ещё спрашивает. Говорю же, спасло тебя любопытство соседей. Через два дома от Верелыгина дедок живёт. Это он неладное заподозрил. Шёл-то он по делам, молочка у бабы Фроси выпросить, кашки старику захотелось. И видит Верелыгин из ворот выскакивает, весь в крови, в склоченные глаза безумные. В машину твою вскочил, по газам ударил, только пыль столбом. Старичок поначалу испугался, аж в забор вжался. А потом любопытство вверх взяло, что за страсти такие в соседском доме творятся. Пошёл посмотреть, хозяин-то уехал, да ещё на машине незнакомой. Вдруг думает, владелец машины в доме остался. А ты и правда в доме лежишь. И тоже весь в крови, и дышишь через раз. Ну, тут старичок не растерялся, надо отдать ему должное, все по правилам сделал, и скорую вызвал, и нам в полицию позвонил. Кто вам сообщил? В каком смысле? Переспросил Кричко, и тут же догадался, о чем друг спрашивает. Ты про звонок? Так, старичок, удостоверение твое в кармане нашел, умный мужик, доложу я тебе. Он сразу на Петровку и позвонил, фамилию твою назвал, а дальше все как по нотам. Вирелыгина взяли. С этим пока облом, посерьёзнев, ответил Стас. Автомобиль твой он угнал. Километров 50 его отследить удалось, а дальше как сквозь землю провалился. Объявили в федеральный розыск, но пока безрезультатно. Затихарился где-то, вздохнул Гуров. Что в подполье обнаружили, Хочешь спросить, сколько? Догадался Кричко. Много льва, слишком много, 12 душ, если считать Струбалина. Из них три женщины. Поранин и он. Коротко ответил Стас. Жавранково сообщили? Да, Нина тоже в курсе, сама его опознала. Проклятье. Надо же мне было так вляпаться. Лев сжал ладонь в кулак и силой опустил на каретку кровати. Боль огнём отозвалась в травмированном предплечье. Он застонал и откинулся на подушки. "Чего буянишь? Снова отключиться хочешь?" сердито проговорил Квичко. "Думаешь, без тебя все преступники в Москве амнистию заработали? Или решил, что только ты в состоянии Верелыгина поймать?" "Ты же не поймал!" огрызнулся Лев. Всему своё время, покачал головой Стас и добавил: Есть у меня одна задумка, надеюсь, поможет. Друг мой в Москву приехал, Дорин Илиеску. Пройдоха парень, но для нашего дела подходит как нельзя лучше. Что за фрукт? Имя доверия не внушает, засомневался Гуров. Может, обойдёмся без него? Да брось, когда это я тебе с плохого советовал? Дорин, именно тот парень, который нам нужен. Чем он занимается? Раньше в полиции служил, сейчас у него несколько иной профиль. Уклонился от прямого ответа Кричко. Про профиль поподробнее можно? настаивал Гуров. Ладно, только чур не надсмехаться. А есть над чем? Как сказать? хмыкнул Стас. И вообще, зачем тебе знать все подробности? Вот приду с положительным результатом, тогда и расскажу. Ну нет, так не пойдёт, дружище. Потом не за тебя ли придётся перед генералом краснеть? Уволь. Выкладывай всё сейчас, иначе не даю своего одобрения на привлечение этого твоего Дорина. Да ничего там такого страшного нет. Просто он переквалифицировался из оперов и всё. в кого переквалифицировался в частного сыщика можно сказать и так кричко явно не хотелось рассказывать другу правду да скажешь ты наконец или нет вспылил лев учти мне нервничать противопоказано экстрасенс он выпалил стас в москву приехал на конференцию магов и экстрасенсов кричко ты в своём уме взревел гуров Опозорить нас на всю Москву хочешь? Почему опозорить? Помочь хочу, дело закрыть хочу, преступника поймать. Рассердился и кричко. Думаешь, я не понимаю, что разговоры о магии и экстрасенсорных способностях бред сивой кобылы. Идорин понимает и возможности свои адекватно оценивает, только бабла он с этим статусом рубит в 30 раз больше, чем если бы частным детективом назывался. а занимается он всё тем же сыском и нюх у него на таких беглицов как наш верелыгин похлещет твоего будет смотри стас не подводи нас под монастырь вместе со своим чёушеску сбавляя тон предупредил гуров илиеску усмехнувшись поправил его кричко и подвести я никого не подведу будь уверен у дорина способность к поиску в крови А крови там сколько намешано, мама, не горюй. И цыганская, и молдаванская, и еврейский чуток. Это удача, что он мне помочь не отказался. Знаешь, какие у него сейчас расценки? А мне по старой памяти бесплатно помочь согласился. Ну, пойду я. Он встал, потянулся и зашагал к выходу. Если что, звони. Дорин Илиеску. оказался для Кричко настоящей находкой. Задачу, с которой не удалось справиться целому штату московской полиции за 3 дня, он выполнил меньше, чем за сутки. Пройдуха и Кричко назвал его не напрасно. Ильиеску умудрялся выуживать информацию из таких источников, какие московским операм даже в голову не придёт использовать. Причём ему было безразлично, на чьей территории действовать. Последний раз в Москве он был лет 20 назад, но связей своих не потерял. По раз звонков, три личных визита, литровая бутылка самогона, распитая за компанию с цыганами из северо-западного административного округа, и вот уже по области растеклась весть о том, что лучший друг барона Митто ищет не буна, безумца, посягнувшего на честь друга. К вечеру этого же дня информация потекла в обратном порядке, и Лиеску на пару с Кричко только успевали проверять и отсеивать. Кто бы мог подумать, что в столице и области столько безумцев? Истории одна хлеще другой приводили Кричко в недоумение. Где-то мужик выгнал на дорогу трактор и распахал три полосы, прежде чем односельчанам удалось его утихомирить. по пёной лавочке, правда, но ведь раскопал, а разумным такой поступок вряд ли назовёшь. В другом месте мужик загнал соседей в сарай и 3 часа держал, грозять поджечь и их, и себя. Третья история заслужила внимание Ромаул тем, что незнакомец умудрился за 4 часа объехать 6 деревень и впарить местным жителям 200 л озолинового масла, выдавая его за оливковое привезённое из самой Греции. Разумеется, ни одна из этих историй не дошла до ушей местных правоохранителей, а достоянием кричко стало лишь благодаря обширной сети связей баронна Митто. Под утро пришла весточка о том, кого искали. Пришла она из деревни Банина. Там пару раз накануне произошёл инцидент, о котором и рассказали баронну Митто, а он в свою очередь Дорину Между деревнями Банина и Насаткина есть деревушка Глазочёва. Она давно заброшена, лет 15 в ней никто не живёт, но почтовый адрес за деревней сохранился, и особо продуманный люд всё ещё использует адреса Глазочёва для фиктивной прописки. 2 дня назад в этой деревушке появился новый житель. Не сказать, что великан или силы немеренные, простой мужик среднего роста, среднего возраста, глаз безумный. И речь как у припадашного, но пострадать через него успели многие. Дело в том, что дорога от Банино до Насадкино всего одна. На этой-то дороге и принаровился промышлять новосёл. Что либо пытно, денег не берёт, только продукты, но уж если берёт, так подчистую. И машины тормозит, используя разные уловки, и на пеших наскакивать не боится. поговаривали, что при оружии, но за достоверность барон ручаться не стал. Он это, уверенно заявил Ильеску. Можешь не сомневаться, Стас, у меня на психов особый нюх. Кричко и не сомневался, тем более что других вариантов всё равно не было. Почему не проверить этот? Доложил генералу, тот выделил бригаду, сели по машинам и поехали. По дороге он позвонил Гурову, обрадовать решил, а тот уболтал за ним заехать. Не может, мол, пропустить задержание того, кто его чуть на тот свет не отправил. Кричко поломался немного, но за другом заехал. Можно сказать, выкрал из больницы, заговорив с сестричкой дежурной, пока лев через служебный вход выбирался. Выглядел Гуров на удивление свежо. Рана затянулась, швы начали подживать, да и сил явно прибавилось. С Илиеску познакомился уже в машине. "Приветствую вас, уважаемый", радостно поздоровался с ним Дорин. "Говорят, вы возражали против моей помощи? Статус мой вам не понравился? Теперь передумали? Поживём, увидим", пожимая протянутую руку, ответил Гуров. «Расскажите лучше, почему решили, что в Глазачёве Верилыгин обосновался?» «От Пудышей до Глазачёва дорога прямая», — начал перечислять Ильеску. «Автомобиль, который Верилыгин у вас увёл, аккуратно на этой дороге последний раз видели. Перед Волоколамском он от него избавился. Парни мои местечко там знают, где краденые машины за четыре часа на запчасти разбирают». Денег много не дают, но на подержанный рыдван, ворованную тачку обменяют запросто. Про деревню Глазочёво знают многие, и что заброшенной стоит 15 лет, и что дома, чтобы по летнему времени недельку перекантоваться, вполне там пригодные, и что любопытные, у которых хобби по заброшенным местам ездить, в Глазочёве не шляются. На слуху деревня, потому что прописку туда легко оформить. Так уж и легко. Проще простого. Хотите, завтра вас пропишу, засмеялся Ильиеску и назвал сумму, в которую эта афера обойдётся Горову. Нет, спасибо, я со старой похожу. Не сдержал улыбки Лев. Ход мысли Ильиеску ему нравился. Потом по приметам сошлось: и грабит не ради денег, а ради хавки. Тоже показатель. Ваш ведь не вор, правильно? У жертв в своих он денег не брал? Не брал. Значит, воровать и грабить не привычен. Дойдёт и до этого, я думаю, но не сразу. Сейчас только голод его на дорогу гонит. Потом пообвыкнется, поймёт, что рано или поздно из деревни выбираться придётся, начнёт и деньги шмолять. Уверенно вещал Ильеску. Будем надеяться, что на это у него времени не хватит. Вступил в разговор Кричко. Только бы это был он. Руки чешутся, как хочется его в клетку посадить. Минут 10 перебирали другие варианты, где мог находиться Верелыгин, но постепенно обсуждение сошло на нет. До самого въезда в Глазочёво ехали молча. Впереди седан с полицейской мигалкой и символикой, за ним микроавтобус с группой захвата. Перед деревней их встречал участковый инспектор, которого к Глазочёво вызвал Кричко. Ранний звонок радости у инспектора не вызвал, но московскому уголовному розыску откажешь? приехал на старенькой шестёрке, заглушил двигатель и спать завалился. О чего время терять, раз москвичи ещё не прибыли. Из машины вылез заспанный, лицо помятое, глаза еле открываются. Красавчик, подмигнув, шепнул на ухо кричко Елиеску, прямо как с выставки. Здравия желаю, старший лейтенант полиции, участковый инспектор по Куликовскому сельскому поселению Рыбкин Константин Андреевич. Хоть и сонный, инспектор про субординацию не забыл, представился по форме. Полковник Кричко первым протянул руку Стас, затем представил остальных и перешёл к насущным проблемам. Расскажи нам, Константин Андреевич, что и себя представляет деревня Глазочёва? Тут особо рассказывать нечего, пять домов из уцелевших на двух параллельных улицах стоят, в домах никто не живёт. — Время от времени бомжи селятся, то есть граждане без определенного места жительства. — Мы поняли, лейтенант. Ты про дома рассказывай, — прервал Стас участкового. — У какого дома расположение самое выгодное? Какой самый крепкий? Вот что нас интересует. — Виноват, товарищ полковник, но в этом вопросе я вам вряд ли помогу. — Это как же? Ты же участковый, — удивился Кричко. — Так деревня заброшенная, инспектировать там некого. — Да. — в свою очередь удивился Рыбкин. — У меня с обжитыми деревнями проблем не в проворот. Зачем же на пустую деревню время тратить? — Ладно, проехали. Хоть примерное расположение домов знаешь? — Так точно. Сейчас по центральной улице пойдем. Два дома справа, три слева, — ответил лейтенант. Бомжи обычно в первом справа селятся. — Откуда же эта информация, если в деревне ни разу не бывал? — полюбопытствовал Стас. — Так бомжей-то к нам возят? Когда набеда курят, и они и рассказывали: там в доме печь до сих пор в рабочем состоянии. Прошлой зимой целая компания обитала. Правда, мирно жили, ни хулиганили, порядок не нарушали, их и не гоняли. Езжай вперёд, дорогу покажешь, скомандовал Кричко. Лейтенант вывел шестёрку на просёлочную дорогу, двинулся медленно, чтобы не растрясти по ухабам московских визитёров. Как только посадки проехали, открылся вид на деревню. Печальный вид опустошения и заброшенности на полпути встали. Дорогу здесь размыло после недавней грозы, а восстанавливать некому. Вышли, посовещались, решили дальше идти пешком. Тем более, что с пригорка все 5 домов просматривались идеально. Группу захвата разделили на две равные части, пустили вперёд обследовать место, а сами поплелись медленным шагом. До ближайшего дома не дошли метров 40, когда от группы захвата вернулся боец и доложил: "Второй дом по правой стороне занят неизвестным. На контакт не выходил, но передвижение группы зафиксировал. Чердачное окно как наблюдательный пост используют. Если заходить в дом, то только с юга, но там ни окон, ни дверей. Транспортное средство у него есть?" спросил Гуров. "Если и есть, то не у дома". Уверенно заявил омоновец: "Двор пустой. Хозяйственные постройки обвалились, машину не спрячешь. Остальные дворы пустые. Что будем делать?" Или еску от процесса получал истинное наслаждение. Вломимся в дом и повяжем. Погоди, вламываться, люди говорили, у него оружие, напомнил Крючко. Он и без оружия, без тормозов, а уж со стволом вообще крышу снести может. Тем более сам видишь, положение у него аховое. Можно сказать, кранты ему. «В такой ситуации, когда терять нечего, он может и стрельбу открыть». «Я попробую с ним поговорить», — выдвинул предположение Гуров. «Меня он вроде как знает. Может, и пойдет на контакт». «Мало тебе от него досталось?» — сердито произнес Стас. «Что за оружие у него, мы не знаем. Насколько метко стреляет тоже. Куда ты пойдешь?» «Или из-за угла за душевную беседу вести собираешься?» Не из-за угла, но поговорить надо. Вопросов много, ответов нет. Кинемся на штурм, может, не выжить, а нам ответы нужны. Пока обсуждали, как к дому подступиться, ситуация изменилась. Группа захвата организовала оцепление по периметру дома, взяв под наблюдение каждый сантиметр двора. Их командир подошёл к операм за приказом. Группа к выполнению задания готова. Разрешите начать штурм. Обратился он к Хричко. Погоди, капитан, тут нюансы просчитать нужно, остановил его Стас. И тут началось. Из чердачного окна вылезло дуло, прогремел выстрел, и верхушка берёзы над головами полковников разлетелась в дребезги. Мужчины, как по команде, пригнули головы, укрыться на пригорке было негде. Деревья остались далеко позади, а до постройки ещё нужно было дойти. Братцы, да у него карабин, выдохнул капитан, когда первое волнение улеглось. Точно, Сайга 12, охотничий карабин самозарядный гладкоствольный, подтвердил Елиеску. Дальность огня дробью до 70 м, пулей до 100. Может, уйдём с линии огня? Нужно подойти ближе к первой постройке, так ему будет сложнее прицелиться, предложил капитан. Вы идите, а я всё же попытаюсь договориться, заявил Гуров и быстро сбежал с пригорка, пока возражения не посыпались. Пока шёл к дому, по спине пот потёк. Кому как не Гурову знать, на что способен Вилли Лыгин, если его напугать. Но нового выстрела не последовало. Лев расценил это как хороший знак. Обозначил себя, показал, что вооружион, а дальше ход за ними. Что он и сделал? остановился в десяти шагах от чердачного окна, медленно поднял руку в знак приветствия и громко произнёс: "Сергей Вирелыгин, с вами говорит полковник полиции Лев Гуров. Вы меня хорошо слышите?" В ответ не услышал ни звука, но попыток не бросил. "Сергей, думаю, вы понимаете, что ваше положение оставляет желать лучшего", медленно подбирая каждое слово, начал Гуров. "Вы знаете, что я был в доме, заходил в подпол" других доказательств в суду не потребуется. Но сейчас речь не об этом. Он выдержал паузу, надеясь, что Верелыгин как-то отреагирует на его заявление. Тот молчал, и Лев продолжил. Вопрос в другом. Я многое понял, до многого дошёл сам. Кое-что люди подсказали. Понять не могу одного, за что. Я сейчас не о тех, кто в подполье. В предутренний час голос Гурова разносился далеко по окрестности. — Я про брата. Ведь с него началось, верно? — Брата, не трогай! — донеслось из чердачного окна. — Реакция пошла. — Это хорошо, — обрадовался Лев. — Ответил. — Значит, мы не ошиблись. — Молодец, Ильеско. — Тогда скажи, что я не прав, и сменим тему, — предложил он. — Да. Какая разница, с чего всё началось? огрызнулся Вирелыгин. Но в голосе звучала такая тоска, что становилось понятно для него самого, разница есть. Может и никакой, но ты мой должник. 3 дня на больничной койке и отпечаток зубов на память, имею право на компенсацию. Сам виноват, зачем в мой дом полез? Хотел убедиться в своей правоте. Знаешь, как я на тебя вышел? Мне без разницы. Голос стал звучать глуше. Верелыгин сменил позицию. Крыша в нескольких местах обвалилась, открывая обзор местности. Хочет убедиться, что я не забалтываю его, чтобы группа захвата имела возможность попасть в дом, догадался Гуров. Ну что ж, смотри, я играю в открытую. Водитель Ленд-ровера которого ты нам так старательно подсовывал, твой план погубил, не обращая внимания на реплику Виделыгина, сказал он. В тот день, когда ты увёз по ранина, он приезжал на автостанцию встречать девушку. Тогда я и сложил все факты воедино, а ещё твоя страсть к перекиси водорода. Причём тут это? По голосу было слышно, что Виделыгин удивился. Да, тут совсем смешная история. Лев слегка улыбнулся, вспомнив соседского пса. Есть у меня знакомый, который так же, как и ты, вдруг начал питать страсть к порезам. Его тоже перекисью лечат. Никакой страсти у меня нет, выкрикнул Верелыгин. Как же нет? Ты на ладони своей взгляни, на них же живого места не осталось. Сколько ты уже их режешь? Полгода? Год? Рубец на рубце. Заживать не успевает. Ещё немного, и мясо на ладонях совсем не останется. Не твоё дело, руки мои хочу и режу. Тот тисак в подполе для тебя или для жертв? Как бы ни взначай задал вопрос Гуров. Пошёл ты. Верелыгин на провокацию не поддался. Не знаю я ничего ни о подполе, ни о том, что там творится. Дом старый много лет заброшенным стоял. Я без понятия, кто там бывал в моё отсутствие. Ладно, не хочешь не признавайся. Глупо отрицать, ведь там повсюду твои отпечатки, твоя кровь, да и не только кровь, но я не настаиваю. Резал ты ладони тогда, когда жертву долго найти не мог. Гурову ответ на вопрос был не настолько важен, чтобы зацикливаться на нём. Гораздо важнее было разговорить Верелыгина настолько, чтобы он начал питать к нему что-то похожее на доверие. Спускался в подвал, брал в руки свой самодельный нож, сперва землю резал, потом себя. Как кровь появлятся, успокаивался. Шёл наверх, заливал ладони перекисью и ждал, когда боль утихнет. А как только она утихала, просыпалась новая боль, другая, гораздо хуже физической. "О чём ты?" верелыгин как будто заинтересовался. "Ты вспоминал брата?" И эти воспоминания сводили тебя с ума, заставляя совершать безумные поступки. Не понимаю, как вы прожили бок о бок столько лет, если настолько сильно ненавидели друг друга. Вопрос был задан провокационный. Гуров надеялся, что несправедливое заявление заставит Верельигина развязать язык и не ошибся. Фраза про многолетнюю ненависть его взбесила. «Да что ты о нас знаешь, придурок! Мы с братом за всю жизнь ни разу не поссорились, пока...» Верилыгин сам себя оборвал на полусловие. Гуров встревать не стал, но на заметку тему взял. «Если хочешь знать, я, можно сказать, с пеленок его растил. Мать с отцом его работали, а я за няньку был. Добровольно, заметь! И потом, когда он вырос, всегда его опекал. И когда вместе жили, ни скандалов, ни ссор между нами не было. А ты говоришь, ненавидели!» «Поэтому тебе тяжело осознавать, что ты его убил?» Вопрос прозвучал как выстрел. Верилыгин высунулся из окна и плюнул в сторону Гурова. Про оружие он как будто вовсе забыл. «Тогда непонятно, как ты мог решиться на то, что сделал?» Лев сделал вид, что жест Верилыгина его не касается. «Поэтому тебе тяжело осознавать, что ты его убил?» Давай рассуждать логически. Вы с братом жили душа в душу, пока не появилась олимпиада. Я угадал? Это она вас поссорила, внесла смятение в ваши души. Как ей это удалось? Я бы ещё понял, если бы ты тоже женат был. Две бабы в одной кухне та ещё беда. Но два мужика и одна баба, а? Похоже на щупал. Олимпиада на тебя виды заимела. Решила, что два брата лучше, чем один. А ты и поплыл. Сперва угроза угрызения совести мучили, потом обида, что такая красотка не тебе досталась. Не заметил, как планы строить начал. Сам придумал, как от брата избавиться или вычитал где. Но этот раз Гуров провоцировал жёстко. Он это понимал, но другого пути не видел. Сейчас он либо заговорит, либо полить начнёт, и тогда уже без штурма не обойтись, размышлял лев. Ставлю 2 против 1, что заговорит. Язык-то чешется, целый год в себе такой груз носит, а у Олимпиады наверняка рыльце в пушку, не станет он её выгораживать. И точно. Верилыгин завыл, как тремя днями раньше в доме, потом начал сквернословить, точно корабельный матрос, но затем стих, и слова из него полились рекой. — А-а-а, падла! На больное давишь, сука! Твари этой имени произноси при мне зашибу к чертям! — орал он. Из чердачного окна показалась его голова и тут же исчезла. Затем снова появилась и снова исчезла. Верилыгин метался по чердаку точно загнанный зверь. «Жалость в тебе есть, паскуда. Душу всю сожгло, а тебе весело? Стерва это во всем виновата. Так и запиши в своем протоколе. Стерва в ангельском обличье. Знаешь, чем она меня взяла? Постелью паскудной, вот чем. Даже не оригинально. Штуки такие вытворяла, тебе и не снилось. А потом на брата капать начала. Мол, ненавидит тебя Димка. Вечера не проходит, чтобы он не мечтал о том, когда один в квартире останется». Скорее бы сдох этот ублюдок, так мол и говорит. Квартира-то его, по сути. Глупо вышло, но ведь дарственную я ему отписал, сам отписал, а он не требовал. Какое-то время из окна не было слышно ни звука. Затем Верелыгин снова заметался из угла в угол, не мог усидеть на месте, когда про смерть брата рассказывать начал. Способ, каким от брата избавиться, ему олимпиада подсказала. Не взначай так статейку из старого журнала подсунула, а когда тот заговорил о ней, овечки прикинулась, мол и в мыслях не держала. У Димки в ящике комода нашла. На брата свалила, а Верелыгин поверил и решил убить меня хочешь. Так сам по своему сценарию и помирай. День выбрал, позвал брата на рыбалку на дальнее озёра. Тот согласился сразу. Верилыгин тогда еще удивился, думал, долго уговаривать придется. Потом уже дошло, что брата Олимпиада по тому же сценарию окучивала. Приехали на озеро, выпили изрядно, чтобы неловкость снять и страх притупить. Разговор про Олимпиаду зашел. Серега брату и ляпни, что жена его с ним спит. Что тут началось? До драки чудом не дошло. Димка кричал, что убьёт Серёгу, пусть не сегодня, но непременно убьёт. Вот с олимпиадой разберётся и за брата возьмётся. Может и убил бы, до действия алкоголя не рассчитал. Рвать его стало нещадно, ослабил так, что Серёги его в палатку тащить пришлось. Уложил спать предварительно с натворным напийв, который ему олимпиада посоветовала. Когда брат уснул, пошёл на озеро, запутал снасти в прибрежных камышах, туда же и брата отнёс. Тот так и не проснулся, пока брат его топил. Когда уже захлёбываться стал, глаза открыл и на брата так жалобно посмотрел. Только поздно опомнился, обратной дороги для него не осталось. Почему Да потому что-то испытал Серёга, когда брата убивал. Во сто крат круче героина, оказалось, и остановиться он уже не мог. Брата утопил, вылез на берег и часа 3 лежал, приходя в себя, не от ужаса содеянного, а от испытанного кайфа. Потом встал, пошёл, глаза куда глядят. Пока шёл, Доходить стало, что за страшный поступок совершил. Тяжесть навалилась, тоска невыносимая, мозг мысль сверлила: нет больше брата, нет малька. И так паршиво стало, что сил нет. Чтобы мысли прогнать, на бег перешёл. Долго бежал, пока с мостков в реку не упал. Ударился головой об блыжник, сознание начало уходить. Подумал: вот и возмездие пришло. Быстро Очнулся в избушке. Бабка над ним колдует, травами у носа водит. Оказалось, внучок её Верелыгина из воды вытащил. Не стал Верелыгин себя обозначать, притворился беспамятным. 3 недели у бабки пролежал, пока она его выхаживала. Потом домой вернулся. А Олимпиада уже и замки сменила, и вещички его на свалку отволокла, похоронила заживо. Вот тогда Верелыгину вся глубина её коварства и открылась. Не нужен ей был ни он, ни брат его, а только квартира. Как же он злился, как бесновался, вынужденный вернуться в потушие в дом прадедов и дедов. Метался по комнатам точно пёс сцепой. Подушка-думка, любимое развлечение брата на глаза попалась, так он её пинал до тех пор, пока не лопнула. Упала подушка по центру кухни. только тогда затих. Дошло, что братову душу почём зря погубил и себя убийцей сделал. А всё ради чего? Ради того, чтобы твари этой в Волготне жилось. Тогда первый раз головная боль накатила, да такая, хоть на стену лезь. Как в подполье оказался, не помнит. Очнулся от боли. Рука изрезана, на землю кровь сочится, в стороне тиса, где дед валяется, испугался. Всё думает, крышу окончательно снесло. Вот сейчас башка лопнет от боли, и всё закончится. Притих, смерти дожидаясь. А головная боль-то прошла. Вылез из подпола, полотенцем руку обмотал, спать лёг. Пару недель отлёживался, потом встал на работу пошёл, восстанавливаться в правах. Через какое-то время боль снова вернулась. Снова себя порезал, отпустило. Пару месяцев так протерпел и понял, чего от него его черепушка требует. Повторения кайфа, вот чего. Решил было с олимпиадой расхлебтаться. Два в одном, так сказать, и кайф получит, и обидчицу накажет. Уже и план составлять начал, да побоялся. Дружки у олимпиады крутые, Тут тюрьмой не отделаешься, убьют и не поморщится. А жить-то вдруг так захотелось, что и с обидой мириться согласен. А потом на автостанции к нему мужик подошёл, попросил подвести. Верелыгин без задней мысли попутчика взял. Дурная тема по дороге возникла, когда попутчик захропел. Привёз он его тайком в подуши, в подпол сгрузил, но ну и сделал всё, что захотел. Месяц после этого, как на качелях, то взлёт, то падение, то эйфория, то депрессия. Потом снова попутчик. На этот раз Верелыгин сам позаботился о том, чтобы тот заснул. Снатворное в бутылку из-под колы намешал и выпить предложил. Дальше уже пошло по накатанной схеме. До тех пор, пока Струбалин к нему в машину не сел. Его аллергия на мёд все карты спутала. Больше рассказывать Верелыгину было нечего. Вот и думай, с чего всё началось и что тебе теперь со всем этим дерьмом делать, закончил он. В любом случае, оставить тебя здесь я не могу, ты ведь понимаешь? помолчав с минуту, проговорил Гуров. Выходи, сдавай карабин, а там суд решит, какого наказания ты заслуживаешь. Одно могу гарантировать: сдашься добровольно, показания подпишешь, я позабочусь о том, чтобы олимпиада от правосудия не ушла. Да как ты докажешь, Её слово против моего, не смеши меня, дружище. Так уж видно на роду написано ей процветать, а мне в земле гнить. Знал бы ты меня лучше, не сомневался бы в моих словах. Гуров говорил искренне, в какой-то степени он даже жалел Верейлыгина, и в том, что с головой у него проблемы, не сомневался. Пусть он и рассуждает здраво и поступки свои оценивает адекватно, а всё же мозг у него прихватило основательно. Для начала нужно с олимпиады разобраться, а потом можно будет и верелыгиным заняться, провести психиатрическую экспертизу. В любом случае по закону придётся. Так почему не помочь с выбором специалиста, чтобы тот не формально к делать нёса, а с пониманием. Мысли его прервал посторонний звук. Он поднял глаза к окну, там никого не было, и в проёме никто не метался, и на заднем фоне не маячил. Опустив глаза вниз, Лев понял, почему наверху так тихо. Верелыгин стоял на крыльце, уперев карабин дулом себе в подбородок. Проклятье. Только не это. Мысленно застонал он и бросился вперёд, но было поздно. Выстрел прозвучал одновременно с первым его шагом. Пуля вылетела из дула Прошла сквозь мягкую ткань подбородка, и на этом жизнь Сергея Верелыгина оборвалась. Спустя 3 дня на местном кладбище в Пудышах состоялась траурная церемония по захоронению тел жертв Верелыгина. Власти округа выделили на кладбище отдельное место под 12 могил. Родственники тех Кого удалось опознать, жались друг к другу, прикладывали платки к глазам и тихо плакали. Кто-то из них оплакивал пропавших родственников несколько месяцев назад, не надеясь увидеть их живыми. Кто-то только сейчас осознал, что близкого человека нет в живых, что он больше не войдёт в дом, не обнимет детей, не рассмеётся весёлым смехом. Больше этого не будет. Ничего не будет. Слёзы лились сами собой, и это было понятно. Но душу жгло не только осознание потери любимого или любимой. Хуже было то, что преступник ушёл от наказания, легко отделался, как выразился один из родственников жертв. Эта лёгкость казалась им несправедливостью. жуткой несправедливостью, с которой им придётся смириться, как и со смертью близких. Гуров стоял у покосившегося креста, чуть в стороне от основной процессии. Не прийти он не мог. Вины за собою лев не чувствовал, разве что за то, что тогда у заброшенного дома испытал жалость к убийце. Но об этом он никому не говорил и говорить не собирался. А за то, что не сумел предотвратить самоубийство преступника, вины своей не ощущал. Возможно, так даже лучше, для всех лучше, думал он, скользя по лицам убитых горем родственников. В суде им было бы намного тяжелее. Все Эти подробности о тех издествиях, которым подверглись жертвы, кому они нужны? Нине точно не нужны. Она и так всю жизнь будет винить себя за то, что в тот вечер не сдержала эмоций, да и остальным дополнительные терзания ни к чему. Та, о ком он только что думал, отделилась от толпы и медленно направилась в его сторону. Гуров напрягся. Выражать соболезнование он так и не научился, а в сложившейся ситуации ничего другого произносить не принято. Фадеева подошла ближе, встала рядом с Гуровым, оперлась о могильную ограду. Она не плакала. Глаза оставались сухими и безжизненными. Постояли молча, затем Нина крепко пожала полковнику руку. и побрела к кладбищенским воротам. Видимо, она тоже так и не научилась произносить речи вроде той, что выдал губернатор области о мемориале памяти, который пообещал открыть на месте захоронения жертв Микининского маньяка. Дело сделано. Слова ни к чему. Провожая Нину взглядом, Гуров думал о том, жалеет ли она, что обратилась к нему за помощью. Не думает ли, что лучше оставаться в неведении, чем знать ту правду, которую для нее откопал полковник. Почему-то ему казалось, что жалеет, и это выводило из равновесия. В последний момент у самых ворот Нина нестанет. обернулась. Спасибо, прошептали её губы. Простите, прошептал Гуров в ответ. Нина кивнула и скрылась за воротами.